Часть вторая. Глава четырнадцатая. Мысли с грохотом ворочались в голове. Если честно, от них хотелось избавиться вообще. Ну их к черту, мысли эти. Мешают, бередят, заставляют хотеть чего-то. А кстати, чего? Алексей лениво приоткрыл глаза. Так, похоже, скоро завтрак. Это хорошо. Оживился желудок. Вот это как раз и есть главное в твоей жизни — хорошо покушать. Алексей радостно заулыбался и, поднявшись с кровати, пополз в ванную. Из зеркала на него смотрела сияющая счастливой улыбкой кретина физиономия. — А это что за урод? — слегка удивился Майоров. — Какой-то мятый, побитый молью мужичонка. Ишь, глазенки мутненькие, тупенькие, щетинка неопрятная. Улыбка очаровательная. Дебил просто. Сейчас, видать, слюни пустит от полноты чувств. Стоп. Так ведь это же я. Открытие, прорвавшееся с боем откуда-то изнутри, сработало, словно выстрел в горах, вызвав лавину. Тонны холодного, обжигающего снега пронеслись в голове, крошая, ломая заросший паутиной мертвый лес, где давно выгорели эмоции, чувство желания. Было больно, так больно, что Алексей упал на колени возле умывальника и обхватил руками голову. Казалось, ледяной смерч сейчас разнесет его на куски. Но когда через десять минут Майоров смог открыть глаза, оказалось, что глаза по-прежнему находятся в голове, голова на плечах, руки вроде тоже на месте, ноги, да и все остальное в целости и сохранности. Только вот слабость жуткая. Что это было? Черт хреново как. Ухватившись руками за умывальник, Алексей с трудом поднялся. Теперь на свое отражение он смотрел с ужасом. Господи, что за истоптанный ботинок? В голове звенело, но звон уже не причинял боли. Это скорее было похоже на ясное зимнее утро, когда прихваченные ночным морозом деревья Чуть слышно позванивают. Вернулась четкость мышления. Словно морозный узор на стекле проступили воспоминания. Снежинками на ладони заискрились чувства. Но зимняя сказка продолжалась недолго. Не такие они ребята. Его чувства и воспоминания. Чтобы долго сохранять изысканную сдержанность. Буквально через пять минут, вопя и размахивая сосульками, Эта возбужденная толпа атаковала Майорова. — Ты должен бежать отсюда. Тебя чем-то травят. — Что с кузнечиком? — Почему не звонит хомяк? — Надо найти Виктора. — Надо... — Молчать! — мысленно гаркнул Алексей. — Сам разберусь. Брысь по местам. Буду вызывать по мере надобности. Держась рукой за стенку, он с трудом вышел из ванной комнаты, И побрел кровати. Ноги были ватные, и идти нормально не желали. Волочились, цепляясь одна за другую. Тихо матерясь сквозь зубы, майор все же дотянул себя до кровати и швырнул отвратительно слабое тело на койку. Так, теперь надо постараться навести порядок в голове. Все, что происходило до того злополучного дня, когда Алексею позвонили якобы с пастагаи и сообщили об аварии, Он помнил прекрасно. И ужас, встряхнувший его тогда и напрочь отбивший способность мыслить спокойно, Майоров ощущал до сих пор. Но вот события, последовавшие за уколом, стали какими-то мутно-серыми. Правда, сообщение о похищении Инги больно укололо сердце. И Алексей даже потерял сознание. Но потом эмоции поутихли. Все стало скучным и неинтересным. Хотелось одного. Есть и спать. И чтобы все оставили его в покое. Даже телефонные и звонки Анны стали напрягать Майорова, ибо вырывали его из такого сладкого и уютного забытия. В последние дни Алексей свел общение со всеми до минимума. Визиты генерала Левандовского были неизбежны. Приходилось выслушивать его рассказы и делать вид, что они ему интересны. На самом деле Майорову было абсолютно безразлично, что там пишут в газетах, в чем его обвиняют, что с ним будет дальше. Алексея больше волновало, что сегодня на ужин. Три раза в день заходила медсестра, давала какие-то лекарства. Но, слава богу, ни о чем с ним не беседовала. Молча делала свое дело и уходила. Пару раз разглядывал его администратор, Виктор. Но с ним Алексею вообще не о чем было разговаривать. А слушать ерунду о каких-то кознях Жанны Кармановой не хотелось. Подумаешь, воплощение мирового зла. Да плевать ему на эту Жанну. Ему бы курочку, жареную на обед. А все остальное, горе оно синим пламенем. Алексей мучительно поморщился. Похоже, он стал овощем, ведущим увлекательную растительную жизнь. Понятно, что в этом виновато лекарства, которое он глотал три раза в день. Но зачем? Он в клинике, находящейся в ведомстве генерала Левандовского. Зачем же его накачивают какой-то гадостью? Чтобы не убежал? Или это месть генерала за внучку? Неужели Сергей Львович поверил, что Алексей причастен к тем мерзостям, в которых его обвиняют? Что-то генерал говорил о новых фотографиях в газете, но что конкретно майоров вспомнить не мог. Он практически не слушал тогда Ливандовского. Неинтересно было. И все же, почему сегодня утром Алексей вдруг очнулся? Вчера он, как обычно, принял лекарства три раза, те же розовые капсулы по две штуки. Интересно, конечно, но главное — результат. Кстати, а ведь хомяк не звонил уже три дня. Обиделась, наверное. И правильно, между прочим, обиделась. Вспомнив, как он разговаривал последний раз с Анной, Алексей с досадой грохнул кулаком в стену. Так, погорячился с определением. Грохнул тут не подходит. Скорее, слабо тюкнул. И что же теперь делать со всем этим добром? Толпой вернувшихся эмоций и слабым телом. Ладно, будем решать задачи по мере поступления. А сейчас надо позвонить хомяку. Так, где телефон? Телефона на прикроватной тумбочке не оказалось. Алексей заглянул под кровать. Пусто. Странно. Надо будет у медсестры спросить. А вот, похоже, и она. Но в палату вошел Виктор. Он молчал и внимательно смотрел на Алексея. «Слушай, ты еще походи и подергай меня за нос». Не выдержал Майоров. «Да, физиономия та еще. Но, к сожалению, это не маска. Свое родное». «Ну, слава богу!» Виктор улыбнулся. «Сработало!» «Что сработало? Ты по-прежнему удачно изображаешь гнилую тыкву?» «Я, конечно, ослабел здорово», — засопел Алексей, приподнимаясь. «Но поставить на место зарвавшегося подчиненного еще могу». «Эй, медсестра, розги в студию!» «Вот как раз медсестру звать не надо!» Улыбаться Виктор перестал. Во второй раз фокус с лекарством у меня вряд ли получится. А я-то лежу, гадаю. Почему вдруг меня сегодня так плющет? Откинулся опять на подушке майоров. Что? Плохо? Не то слово. Думал, конце отдам. Но ничего, очухался. А сейчас постарайся кратенько обрисовать мне ситуацию. Боюсь, кратенько не получится. Виктор посмотрел на часы. Сейчас медсестра придет с лекарством. Не вздумай его проглотить. Но и не сопротивляйся. Чтобы она ничего не заподозрила, ты лучше... — Не учите меня жить, — махнул рукой Алексей. — Лучше помогите материально. Виктор не успел ответить, как дверь открылась, и вошла медсестра с подносом, на котором стоял стакан воды, а рядом прилегли, словно два розовых поросенка, капсулы с лекарством. «Как вы сегодня себя чувствуете?» Ласково улыбнулась медсестра, но глаза ее при этом смотрели словно сквозь прицел снайперской винтовки. «Есть хочу!» Невнятно прогугнил Алексей, загребая ладонью капсулы и отправляя их в рот. «Вот, водичкой запейте!» Протянула ему стакан надзирательница. Алексей шумно выхлебал воду и опять заныл. «Чего в воду носишь? Еду неси!» Кому говорю? Не волнуйтесь, сейчас принесу. Ласково прощебетала медсестра и, повернувшись, направилась к двери. Скажите, пожалуйста, бросился ей на перерез Виктор. А когда майоров придет в норму? Он здесь почти неделю, результата никакого. По-моему, только хуже стало. Вы что, медик по образованию? Невозмутимо спросила медсестра. Нет, а при чем здесь это? Тогда откуда вы можете знать, хуже больному или лучше? — Видно же. — А вы меньше смотрите, больше думаете. Тогда, может, все и поймете. Медичка неожиданно сорвалась на крик. — Эй, хватит болтать! Есть давай! Подал голос к кровати Алексей. Сестричка бросила на него полный ненависти взгляд и вышла. — Ну как я? Справился? Майоров самодовольно улыбнулся. «Что касается актерского мастерства, да». Сердито повернулся к нему Виктор. «Но какого черта ты лекарства сожрал?» «Обижаешь». Алексей пошарил в постели, вытащил еще более порозовевшие от хамского обращения капсулы. «Ловкость рук, батенька. Штука нужная. На досуге потренируйся. Так, а теперь рассказывай». Попал ты, приятель, в мерзкую историю. Начал Виктор. Сам знаю. О том, что было до твоего воцарения здесь, напоминать не буду. Кстати, ты находишься в клинике Михаила Карманова. Что? Алексей вскочил было с кровати, но тут же рухнул обратно. Сергей Львович другого места не мог найти. Теперь понятно, кто меня травит. Не горячись, все не так просто. Карманова и его врачей генерал к себе не подпускает. Тобой занимаются медики из его ведомства, которых Левандовский отобрал лично. Так получается, меня превращали в Овощ с его разрешения. Не думаю. Поверь, Сергей левович к тебе очень хорошо относится, даже несмотря на последние публикации. Кстати, а что там было? Генерал мне рассказывал, но я его не слушал. А был там ты, тянущий за руку зареванного кузнечика, и ты, участвующий в оргии с похищенными девочками. Но твоя Анна сразу сказала, что это не ты, и смогла доказать это. И сотри с лица эту блаженную улыбку, услышала своим сокровищем и поплыл. Серьезнее надо быть, сударь. Завистник. А как же? Так вот, с фотографиями разобрались. Но пресса об этом не знает, и сейчас в газетах и эфире такое творится. Да уж, представляю. Вряд ли, такого еще не было. Но генерал намеренно педалирует эту ситуацию, чтобы Карманова угомонилась и не придумала еще какую-нибудь гадость. А тебя тут держит в надежде, что она появится у мужа. Скорее всего, Михаил с ней заодно. Понятно все кроме одного. «Мной кто занимается?» «Вопрос, конечно, интересный. Я давно подозревал, что с твоим лечением что-то не так. Говорил об этом Сергею Львовичу. Не скажу, будто он отмахнулся, нет. Он отдал на проверку все лекарства, которые выписал тебе его врач. Все оказалось именно тем, что необходимо в такой ситуации. Это подтвердили и другие медики. Но я заметил...» что дает тебе лекарство всегда одна и та же медсестра. Хотя их должно быть две. У второй неожиданно заболел ребенок, и осталось только это. Я решил, ничего не говоря генералу, попробовать подменить капсулы. Удалось только вчера. Пришлось проявить чудеса сообразительности и изворотливости. Но заменил я капсулы всего три раза. И видишь, сработало. А чем заменил гений? Да понимаешь, Виктор отошел подальше от кровати. По виду абсолютно похожим и, надеюсь, безвредным, оказался витаминно-минеральный комплекс для беременных. Ну я и задушу, скотина.